Глава 26. Немного осталось. «Будем знакомиться. Тебя как зовут?» Я не могла поймать её взгляд. Девушка смотрела в никуда. Медленно отпустила её руку и заметила, что мои пальцы оставили красные следы на коже. Извиняться буду позже. Девушка осталась стоять. Обратно в лес не рвалась. И я сделала вывод, что в туман она попала недавно. «Милая, посиди тут, а я быстро осмотрюсь. Вдруг траву найду, заварив которую, помогу и тебе, и Акулине». Девушка послушно села на траву. «Вот и молодец». Я ринулась обратно к ускользающему туману и в самом деле нашла то, что требовала травница. Чёрные цветы и траву, как на картинке. С радостью всё сложила в сумку. Пора выбираться и искать дорогу. мама «Мамочка!» Я услышала тихий голос оттуда, где оставила девушку. Не раздумывая, запихнула траву в сумку и кинулась обратно. Так и есть. Похоже, она очнулась, встала и потопала искать родных. А может, направилась домой? «Постой, погоди!» Я бежала, спотыкалась о корне деревьев. Было бы глупо потерять девушку в простом лесу. «Ты куда идёшь?» Мне удалось поймать её за платье. «Вы кто?» — девушка удивлённо смотрела на меня. «Заблудились?» Тут её взгляд начал что-то искать на земле. «А где моя корзина? Я за ягодами шла». «Ой, мачеха, ругаться будет!» Она схватилась за голову. «Вы кто?» — вопрос в мой адрес повторился. «Я из тумана тебя вытащила». Было радостно, что девушка пришла в себя. Думается, что совсем недавно в туман попала, бедняжка. «Из тумана?» — она с подозрением на меня посмотрела. «Не помню». «Ой, мне домой нужно. мачиха будет кричать!» Она всхлипнула. «А ты знаешь, где твой дом? Я тебя провожу и с мачехой поговорю. Объясню ей, что ты не виновата в произошедшем. Возможно, они тебя давно ищут. Вряд ли ты сегодня ушла в лес. Как тебя зовут? Лисяна». Она двинулась вперёд, но через некоторое время остановилась. «Незнакомые места», — прошептала и вновь заплакала. «Так, отставить слёзы. Я достала из сумки яблоко. Всё равно выберемся. Где-то тут дорога должна быть». «Медведи, разбойники, так и пропал мой тятенька!» Сквозь слёзы, жуя яблоко, шептала девушка. «Понятно. Идём». Взяв лисяну за левую руку, потянула за собой. «Идём всё время на север». Мох растёт с северной стороны дерева, а муравейник располагается с южной. Его южная сторона всегда более пологая, северная крутая. С южной же начинают краснеть ягоды. Мне самой было страшно, поэтому бормотала всё, что могла вспомнить. Заодно заламывала ветки на кустах, чтобы понять, если вдруг пойду по кругу. «Лисяна, прислушивайся, лай собак слышен далеко, до трёх километров». Ещё через время мы вышли к небольшой речушке. Нужно идти вдоль, возможно, где-то поблизости деревня. «Овраг! Знакомый овраг!» — прервала меня Лисяна и бросилась вперёд. Я не отставала, сколько радости было. Речка, да ну и пусть холодная, главное, к людям выйти. Плыть не пришлось. Именно в том месте, где мы вошли в воду, было по пояс. «Ой, холоднючая!» Платье о я недолго думая сняла его и как могла отжала. Подумала и то же самое сделала с тёплыми чулками. Лисяна посмотрела на меня округлившимися глазами. Вы не будете его обратно? Она зачем-то озиралась. Будем из леса выходить надену. Сейчас не вижу смысла идти и спотыкаться. Но как же в одной нательной рубашке как так можно? А если вас заметят, Позора не оберёшься. Лисяна, кто меня заметит, заяц или белка? Идём скорее. Сначала к людям выйти нужно, а потом думать о позоре. Но уже минут через десять я попросила девушку помочь мне напялить, да, именно так, напялить мокрое платье на себя. Со скрипом, но мы справились. Почему решила облачиться в мокрые одежды? Все возможные насекомые посовещались и как бросились пробовать мои голые части тела на вкус. Руки, шею, ноги. Долго такое тяжело терпеть. «Немного осталось. Я узнаю лес». А -а -а -а! воскликнула девушка и бросилась под ближайший куст. «Моя корзина! Ягоды!» «Ой, придётся новое собирать! Эти насекомыми поедены!» «Чего? Лисяна, приди в себя! Какие ягоды?» До дома нужно добираться. Мачеха не посмеет мне и слова против сказать. Никто не обидит. Идём. Ох, как я была самоуверенна.